Глава двадцать первая. К обеду мы приступили с огромным опозданием, потому что почти все время занимались тасканием мебели назад в дом. Не веря своему счастью, дети то и дело норовили схватить какую-нибудь тяжесть, чтобы нам помочь. Пришлось придумать занятие для них. Вручила им тряпку протирать пыль, а сама ненадолго отвлеклась, разделала окорок. Кой с остатками несрезанного мяса отправила вариться в новое имущество. Казанок. А само мясо тихонько жарилось во вчерашней таре. Моня и здесь не спаховал, таскал за троих. Удивительно полезный работник. Лакаем и его супругу суетливо показывали, куда что поставить, и придирчиво оглядывали состояние возвращенного имущества. Оно и понятно. Я бы тоже кривилась после того, как у меня дом выставили, а затем все-таки вернули часть, причем большую. Жаловаться не наше кредо, поэтому не будем. — Так что там с работой? — вспомнил эльф про мой утренний квест, который я провалила с треском. — Давай как закончим, — кинула многозначительный взгляд на детей и остальных. — Потом поговорим. — Ага, понял. На том разговор прервался, и мы принялись за работу с удвоенной силой. Как раз бульон на огне закипел. Начистили картофана, нарезали, закинули вместе с морковочкой и луковицей. Помельчила, как смогла. Укропчику бы сюда, перца молотого, и было бы, как я привыкла делать. Эх! Чего пригорюнилось? Бек посмотрел на меня поверх тарелки. В этот раз мы кушали, сидя за столом. Даже Лакайм и Нойра умудрялись культурно черпать суп. Да и в целом я стала замечать, что их на коже стали меньше и будто заживали. Удивительно! «Неужели все дело в какой-то деревяшке, которую мы принесли с собой?» «Моня!» — позвала я. «Да!» — прохрипел зомби. Я уронила ложку в тарелку. Бабек перестал жевать. «Я его немного научила», — пояснила Нойра, отвлекаясь от тарелки. «А?» «Блин, а так прикольно было слушать его ворчание!» — поумничал бег Улыбку вызывала непроизвольную. — Нет, все отлично, Монтий. Очень приятно, что вы говорите с нами на нашем языке. — Мне тоже очень приятно, — каркающий ответил Монтий Агафон VI. — Премного благодарен. Вот же аристократ, а! И говор такой интеллигентный! Если б не проблемы со связками, было бы совсем отлично. Что у нас в планах на сегодня? — спросила я, переводя взгляд на Нойеру и Лакайма. — Может быть, вы слышали хоть что-то? Почему вернули мебель? Местные ворчали, переговаривались между собой. Зомби-семейка переглянулись, и Монти взял слово. — Мы были заняты. Колупались на чердаке. — Ясно, понятно. Вопросов больше не имею. Вздохнула. — Да, информации не густо. Что ж... Вновь приступила к еде, поглядывая на деток. Их счастливые лица немного умилили. Хана нашла среди вещей даже свою любимую куклу, а Ванис — деревянный конструктор. Поэтому-то они сейчас работали ложками на повышенных скоростях, чтобы поскорее пойти играть. — Не спешите! Подавитесь! — пожурила их матушка. Не забыв о проблеме со столовыми приборами, мы, пока были на рынке, прихватили еще немного. чтобы был полный комплект на всех. И не зря. Кухонную утварь хоть и вернули, но не всю. Кастрюли, тарелки, а вот серебряный набор, увы, видимо, уже продали. — Так, а кем вы работали, если не секрет? Бек начал разговор явно от скуки. — До всех этих событий. — Мы? — удивился Лакаем. — Я ветеринар, а жена моя дома хозяйничала. С детьми сидела. Да вот, заболела сильно. Слегла. Я послала сожителю укоризненный взгляд. Тоже мне. Тема для разговора за столом. Он меня понял. А из развлечений у вас в городе что-то имеется? Парки, скверы, ярмарки всякие? М? Карнавальная ночь. Весело отозвалась Нойра, покончив со своей тарелкой. — Добавки? — спросила я. — Если можно. Мы с мужем посматриваем на косточку, но, думаю, Монтию она нужнее. — Уступлю вам, — вежливо отозвался Моня. — Мне и супа хватило. Удивительное дело. Только сейчас поняла, что не ощущаю запаха, который должен соответствовать созданиям, подобным им. Отсутствие мух. Запахи чуялись, конечно, но не все. Или у меня проблемы с обонянием? Нос вроде не заложен. Бообек отвлек от тяжелых дум. — Идем? — Ага. Встала из-за стола и с сомнением посмотрела на наши с ним тарелки. — Мы уберем! — поспешил заверить Лакайм. — Не переживайте. И воды уже натаскали. Надо только нагреть. Кивнула и отправилась на выход из комнаты, перед тем потрепав Ваниса по светлой головушке. — Приятные детки. послушные, умные и смышленые. Старые воспоминания о Подмосковье и моей настоящей дочери разбередили душу. Грусть накатила неожиданно, поспешила ее прогнать. Что хорошо, голова прошла, едва я отвлеклась и боли как не бывало. Вышли на улицу, отправились в уголочек участка, что за сараем. И уж там Бекушка устроил мне настоящий допрос. Что-то ты темнишь и тему переводишь. Какие-то проблемы? Нет заданий, тебя не взяли. Все не так просто. Я присмотрела себе тепленькое местечко на траве и опустилась вниз, пристраивая пятую точку поудобнее. Садись, разговор будет долгий. Товарищ послушался, без всяких яких, присел и уставился во все глаза. — Давай, мочи! — хохотнула. Если бы. Вздохнула и приступила к основной теме разговора. мне заказали соблазнение блассиуса чтобы выведать у него планы по освобождению такшайских копий диаспоры местных дворфов обратилась к градоправителю листограда заданием этим я так подозреваю они перешли границы потому что должны были разместить заказ в гильдиях вот проненосцы и ищут того кто возьмется пошпионить никак серьезно ответил бег совсем почему — Ну, значит, загибай пальцы. Приступил он к долгому рассказу. Одно из рабынь-человечек он оттаскал за волосы, когда она нечаянно разлила кубок вина. Другую вышвырнул из окна. Хорошо еще, что с первого этажа. За какой проступок, уже не помню. Дальше больше. Он-то рыжих любит, но это очень уж травмоопасная любовь, понимаешь? Не говоря о том, что ты мне пообещала ответить взаимностью, а тут задание. — Ты серьезно? — Ревнуешь? Веселость моя быстро закончилась, едва начавшись. Я же согласия не давала. Взяла время подумать. — А что тут думать? Задание опасное. Я бы даже сказал, смертельное. Если Бласиус поймет, кто его облапошил, даже если ты его опоишь, то в покое он тебя не оставит. Убегать из дисби будешь на всех порах, лишь бы не попасться ему в гневе. — Иными словами, даже шесть золота — не компенсация за риск. — уточнила я. Эльф фыркнул. — Шесть золотых! Он многозначительно посмотрел на меня. — Скорее всего, отдав тебя блассиусу гильдмастер из броненосцев получит десять, а то и двенадцать золотых сверху. Очень, знаешь ли, прибыльный ход для него. — Короче говоря, замануха? — Именно. — Но есть еще одна проблема. А вот теперь я не знала, стоит ли ему рассказать. — Катина Бирбин? Настоящий владелец этого тела — воровка. И дядюшка тонко намекал, что пустит обо мне слух, если не соглашусь. — Так ему же хуже. Тебя видели в его обществе? — Да. — но все. Ему не отбиться от обвинений в найме чистых на руку. Считай, ни один герой не пойдет в его гильдию работать. Широко улыбнулся бег. — Он блефовал, точно тебе говорю. — Тогда почему он при всех меня племянницей обозвал? Да чтобы отвести подозрение от тебя. Если ты его родственница, значит уже своя. Наверняка тебя там вербовать начали, так ведь? Ага, когда узнали, что я лингвист. Оно и понятно. Среди задач частенько попадаются квесты найти какой-то артефакт. По сути, это расхищение гробниц. И человек со знанием языков, особенно мертвых, фресочных, упростил бы работу многим командам. Ладно, уговорил. Завтра никуда не пойду и задания брать не буду. Я кивнула в сторону дома. Теперь у нас дела наладились. устрой таверной подавальщицей или на кухне, или еще куда. — Ты-то понятно. А мне что здесь делать? Устало выдохнул эльф, откидываясь на спину. — Не хочу уходить. Мне с вами нравится, но и балластом быть тоже не хочется. Совесть малость подтачивает. А дальше будет только хуже. — Ой, найдешь чем заняться. — Выдумаем какую-нибудь халтурку, резьбу по дереву или еще что-то. Будем продавать изделия в лавке. Надо только подумать, что бы такое им тут устроить, лишь бы спрос был. — Это ты интересно придумала, но есть проблема. — Стражники, помнишь? Бек многозначительно посмотрел туда, где над забором виднелась верхняя часть тупиковой улицы. — Думаешь, они так легко оставят нас в покое? — Да это просто недоразумение. Надо всего лишь разобраться, поговорить. — А еще тут есть некий Выртис, который подставил нашу зомби-семейку. Не боишься, что и сама станешь, как Монтий? — Да если бы как наш Моня. Он силач умница, такой всем на зависть. Мне с ним не тягаться. Эль скривился со словами. — Ты прекрасно понимаешь, что я имел в виду. — Знаю и не считаю это проблемой. — Если б та неведомая сила и на нас подействовала, мы бы уже давно ходили как трупы, не находишь?» «Это-то меня и беспокоит». «Вот и давай решать вопросы постепенно. Выртис и самоделки на продажу, а я пока поищу временную работу, чтобы было на что питаться». «Эх, Тоня, Тоня, и все-то у тебя просто и понятно». бег взъерошил мне волосы и безлобно усмехнулся. но только не смей ходить в гильдию и принимать тот заказ. Про Бласиуса я не шутил. Он крайне одиозная личность, его перепады настроения уже притча во языцах. Слова тратить не стало потому что ранее соглашалась с его доводами, кивнула и с удовольствием подставила теплому солнышку другую щеку. Погода была хороша, как есть. Олень неожиданно подкралась, не отбиться.